«Что это?» — спросила она. «Кажется, мой почерк...» И, достав криво исписанные от руки листы, начала читать, шевеля губами. «Этот опус мне принесла секретарша. Говорит, только что получила по почте. На конверте стояло твое имя. Да и рука, мне кажется, тоже твоя. Люди влюбляются, люди слепаются, женятся»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 снятого по женскому роману. В нем изменилось все. Он был по-другому причёсан, по-другому одет, по-другому держал голову. Блондинка с забранными в низкий пучок волосами, облачённая в красное пальто, казалась феей, по странному недоразумению, попавшей на городскую улицу. Иномарка, в которую загрузилась парочка, зурчала мотором,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 Переводчик поднял на нее мученические глаза и без выражения сказал «Господа рады приветствовать вас сегодня вечером». «Ты что, белины объелся?» Приблизив к нему голову, шепотом спросила Мила. «Они еще ничего не сказали. Ну, тес, ребята!» Обернулась она к иностранцам и, потерев руки, схватилась за меню, которое поднес подоспевший официант. Поглядим.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 И коряво воспроизводил на русском языке. — Хочу нидзимасу насу хасамияки, — сказала Мила. — Не знаю, что это, но хочу. — Это жареная форель с баклажанами, — пояснил кислый переводчик. — Вы японский знаете? — Да нет, просто часто приходится болтаться по ресторанам. На вашем месте я заказал бы якитори. Дешевле выйдет. — Что значит «дешевле»? — насторожилась Мила. — Мне-то какое должно быть дело? Разве господа не собираются оплатить ужин? — Так это ж вы их пригласили, — удивился переводчик. — Да? Ну, хорошо. Хм. Я просто забыла. Мила прикинула, что лучше по добру, по здорову смыться, хотя форель с баклажанами ее очень привлекала. Надо сказать, ей совершенно расхотелось устраивать Гуркину сцену.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 стояли параллельно друг другу и нервничали, мелко притопывая. Усаживаясь за стол, их обладатель как следует подернул брюки, открыв взору Милы шикарные носки. За резинку правого была заткнута свернутая сто-долларовая купюра. — Вот где мужики прячут заначки! Обрадовалась своему открытию та и, недолго думая, ласкающим движением положила руки, на коленку лаковым ботинком. Ботинки дрогнули. Уверенная, что верхняя часть мужчины сейчас пожирает глазами свою спутницу, Мила осторожно вытащила деньги из носка и, стуча локтями и коленями по полу, переползла под соседний столик. Здесь было гораздо теснее. Кроме того, компания подобралась явно не слишком дружественная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 то она зашла слишком далеко. Помилуйте, какие уж тут шутки! Она ужинала с иностранцами, с французами и переводчик с ними. Элла! Позвал Гуркин, повернувшись к блондинке. Та подошла и взяла его под руку. Пойдем к французам, они, оказывается, давно уже там. Но подожди немного, равнодушно ответила та. Ничего страшного не случилось. Надеюсь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 Частенько ведет здесь деловые переговоры. Что еще вы про него знаете? Ничего, пожал плечами гардеробщик. А про него? Он не равнодушен к блондинкам. Тонко усмехнулся тот. И это все? А вы на что рассчитывали? На милицейское досье? Оскорбился гардеробщик. Увидев краем глаза, что метр возвращается обратно, мило только махнула рукой